Глава седьмая. Татьяна. «Как вам? Мы идем по графику. Еще 10 дней, и все закончим», — сообщает мне прораб, которого я наняла для ремонта квартиры. Кардинально решила ничего не менять, только поклеить обои, натянуть потолки, уложить теплый пол. И да, полностью отделать под дерево балкон. Там будет моя тихая зона, где я посажу цветы, раз уж у меня отобрали сад. Хорошо. Через пару дней начнут привозить мебель, пусть ставят ее в пустые места. «Как скажете», — добродушно отвечает мужчина, а потом уходит к своим подчиненным, которые работают днем и ночью. «Еще бы! Я заплатила за скорость, так как хочу съехать от подруги». «С Верой, конечно, здорово, и за прошедшие пять дней она очень мне помогла». Можно сказать, приклеилась ко мне и не отлипала, заставляя ездить по магазинам и выбирать кровать, шкаф, кресло, диван и кухню. Понимаю, таким образом она пыталась отвлечь меня, и на несколько часов это получалось, но потом душевная боль брала вверх. Вера не понимает, но разрыв нужно оплакать, выпустить боль, покричать, поскорбеть и отпустить. А я не хочу, чтобы видели мои слезы, видели, как я кричу немым криком в подушку, как, свернувшись в клубочек, жалею себя за то, что была слепа и глупа. Потому все старания подруги пошли прахом. Мне нужно выпустить душевную боль, и моя квартира – отличное место для этого. Но, увы, она пока не готова. А значит, придется потерпеть. Сжимаю блузку на груди и сдерживаю всхлип. Завтра у нас должна была быть годовщиной свадьбы, и это опять бьет по мне. Как я раньше не заметила, что Антон охладел и отстранился. Ведь, судя по нашему с ним последнему разговору, это началось не месяц назад и не два. Ему давно все надоело, и он жил работой, а я, глупая, пыталась беречь семью, которой, оказывается, давно и не было. «Татьяна Васильевна, будут еще поручения?» спрашивает прораб, когда я уже ухожу. «Нет, спасибо, что и так торопитесь». Кстати об этом, я тут пообщался с парнями. У нас освободилась еще одна бригада, и они могут присоединиться к нам завтра. Если доплатите им за срочность, уложимся в 3-4 дня. Что скажете?» Улыбаюсь и чуть ли не кидаюсь на шею бедняги. «Конечно, я только за». «Отлично, тогда они завтра же придут». Вызываю лифт и улыбаюсь, только вот не весело, а грустно. «Нет, я рада скорому переезду, но мои мысли все равно возвращаются к семье. Впервые в этот день я буду одна. Хотя о чем я думаю? Последние дни я и так одна. Антон не звонит, сын и дочка тоже. А ведь обычно Эмма звонит по несколько раз на дню. Значит, она знала и тоже решила не дергать меня, чтобы я успокоилась. Неужели они верят, что время лечит? Увы, это не так. Боль от утраты притупляется, но не исчезает. В этот момент открываются двери лифта, уже хочу сделать шаг, когда натыкаюсь на удивленный взгляд недавнего делового красавчика. Так это сосед? Если лифт едет вниз, а он уже в нем, значит, он и есть тот тип с дочкой из пентхауса. «Вы едете?» Звучит его бархатный голос, и я вижу, что мужчина удерживает лифт кнопкой. Да, простите. Вхожу и встаю подальше от мужчины, а он с интересом рассматривает меня. Сегодня на мне классические бежевые брюки и алая блузка. Да, подружка обновила мой гардероб, изрядно помучив кредитку. Но я была только рада подобному повороту. Давненько себя так не баловала. До салона красоты мы, правда, так и не дошли, так как в тот день все было забито, и записаться удалось только на завтрашнее число. Судьба словно насмехнулась, подсунув дату, когда я должна была отмечать семейный праздник. Мужчина пристально изучает меня, а когда он начинает принюхиваться, я, не выдержав, спрашиваю. «Что?» «Ничего. Тогда почему вы так меня рассматриваете?» «Радуюсь, что сегодня вы трезвая. Выдают, а я краснею. Некрасиво получилось тогда. Простите, это была разовая акция. Обычно я больше бокалы не выпиваю. «Ничего, бывает. Я так понимаю, вы моя единственная соседка снизу», — вдруг произносит мужчина, и я, извиняюсь, смотрю на него, так как подозреваю, о чем он хочет спросить. «Да. Простите, ремонт скоро закончит». «Как скоро?» — звучит холодно, и я морщусь. Не люблю доставлять людям неудобства, но вышло, как вышло. «Четыре дня плюс пара дней на сборку мебели». «Хорошо, это терпимо». «А то я уже думал, на несколько месяцев затянете, как многие». «Нет, мне нужно переехать как можно скорее». «А вы одна жить будете?» Вдруг спрашивает и я невольно вздрагиваюсь. «Чего вдруг такие вопросы?» «Это важно?» «Нет, но я морально готовлюсь к возможным питомцам. Они шумные. У вас есть собака?» «Уже нет», — отвечаю с горечью, вспоминая Джека. Надеюсь, сын хорошо заботится о нем и дает нужные витамины, а то у бедняги в последний год несварение желудка. И вообще мне сделают шумоизоляцию, так что в любом случае вы ничего не услышите, решая обрадовать соседа. Это лишнее. Здесь и так довольно толстые стены. Правда, к балкону это не относится. Уже который день слушаю анекдоты ваших работников. Веселые ребята, кстати. Усмехается, и я замираю от его улыбки. А он и правда красавчик, только недосягаемый. Такими можно только любоваться, а подходить опасно, так как сожрут и не подавятся. Простите их. Ничего. Кстати, я Демьян. Сообщает, протягивая руку. Татьяна. Отвечаю и касаюсь его руки, но тут же резко дергиваю свою, так как меня бьет током. Ой. Демьян тоже убирает руку, но продолжает улыбаться. Двери издают писк и открываются приехали. Хорошего вам дня, Татьяна. И вам, Тимьян. Отвечаю и смотрю, как мужчина удаляется к дверям, где его уже ждет знакомый Громила в костюме. Он хмуро смотрит на меня, но потом вдруг кивает головой в знак приветствия. Ого, а не такой он и ледяной. Киваю в ответ и медленно иду к дверям. Чем заняться сегодня? Покупки я пока больше делать не хочу, так как девать их некуда. Квартира Веры и так похожа на склад. Мы еле ходим по коридору, который завален коробками и пакетами. И там не только одежда, но и множество всяких мелочей, начиная от посуды и заканчивая постельным бельем, подушками, книгами. В магазин не хочется. К милому рыжему урагану тоже. Что ж, устрою себе выходной и просто побуду в тишине. Может прогуляться в парке? Ну, только я сажусь в машину, как звонит телефон. Смотрю на экран и замираю. Эмма. Дочка наконец-то вспомнила обо мне. Или решила, что времени прошло достаточно и можно позвонить? Я так и не выяснила, знала она о затее отца или нет. Если честно, боялась правды. Но пришло время обо всем поговорить. Принимаю звонок и подношу телефон к уху. «Мама!» Это что за швабра сидит у нас на кухне? Разгневанно кричит дочка, а я начинаю улыбаться. Она не знала. Моя малышка не предавала меня.